Глава 13 1 метр семьдесят три сантиметра. С такой высоты с склизким вечером в Измайлово открывается не самый лучший вид на Москву. Тем гармоничнее вписался в городской пейзаж подавленный Андруша. Шаг за шагом он проходил квест в поисках клуба. Люди относились к его просьбе подсказать дорогу по-разному. Кто-то объяснял, что не местный, а кто-то молча проходил мимо, и все же трех сведущих москвичей Путник найти смог. Из общения он сделал следующий вывод. Жители столицы настолько заняты и деловые, что экономят время на буквах. Всякий раз ему приходилось переспрашивать и переспрашивать, чтобы понять, что говорит очередной москвич. Так на вопрос, где чайка, он слышал, идешь и прикрёсток приходишь, до берусских товаров. Увишь там, прёт, прёт и рошь! Андруша просил повторить, и прохожий повторял. идешь, И перекресток прихож? русских тваров! О, вишь там! Прёт, прёт и рожь!» Вопреки помощникам, парень добрался до места. Он опознал клуб по Ярославу и Игорю, которые размахивали руками у входа и явно были чему-то безмерно рады. Подходя, Андруша предвкушал историю о найденной пачке денег или освободившейся квартире Игоря. Но, увы... Молодые люди всего лишь были рады Андруше, который подбрел, как заплутавший побитый пес. Оглядев экстерьер друга, Ярослав убрал улыбку. Было ясно, случилось что-то нехорошее. После рассказа страстотерпца стало жалко, но не слишком. Андруша приучил Ярика к заключениям и заведения беспорядочных причинно-следственных связей. Взять хотя бы его практику на канале «Белое горье». Первый же день второкурснику доверили сделать новостной сюжет, как новичку на самую безобидную тему. Партии отмечали день славянской письменности. Большого ума не надо. Пришел, узнал у оргов, честь чего это столько разодетых крестьян людей играют на гармошках, бубнах и балалайках. Попросил оператора снять рисунки Микки Мауса на асфальте и сделал с кем-нибудь поразговорчивее синхрон пару слов для телевидения. Подыскивая в русской народной толпе подходящего героя для этого самого синхрона, практикант наткнулся на призадорного балалайчника. Черные пружины вихров колоритного мужичка вились из-под фуражки с ромашкой, а его пылкое желание пуститься в пляс выбора не оставляли. Андрушин клиент. Поблагодарив его за мини-интервью, довольный собой корреспондент отправился в редакцию. Солист ансамбля Чепалина Антон Вишневецкий. Не Неви Ави. Андруша сидел перед монтажным пультом и диктовал бардачу жилетки, чем сопроводить крупный план балалаечника. Диктовал уверенно, хотя, казалось бы, и имя, и название коллектива он придумал только что, после шокирующего вопроса монтажера, как подписывать. Признаваться в том, что он, студент журфака, не взял у артиста личные данные, Андруша был выше этого, тем более монтажер уже набрал озвученный титр. Да и хрен с ним. «Белое горе все равно никто не смотрит. Может, только те, кто попадает в сюжеты», — успокаивал себя Андруша, пока не подумал, что балалаечник как раз из таких. Заветный выпуск новостей артист смотрел в кругу семьи, настроившись на похлопывание домочадцев. «Да Сёма у нас звезда!» «Но услышал только обещание сына, я его найду». И сын нашел. Уже на следующий день грузчик Руслан с приятелем, подкараулил у редакции журналиста, который словами Антон Вишневецкий опорочил имя его отца. Работяги затолкали Андрушу в павильон ближайшего детсада. «Где там отец у меня? Чепалина работает!» – предвосхитил Кару Руслан, тряся перед Андрушей целлофановым пакетом с грудой луковиц. «Хавай!» – пригласил к трапезе его жилистый приспешник. Дезинформатору быстро объяснили, что съехать на «поприкалывались и хватит» и «да я понял уже, что мой косяк не получится». Он осилил пять луковиц и был прощен. У Андруши еще долго слезились глаза даже при виде колчана со стрелами, но наказанием в павильоне его проступок не ограничился. Генеральным директором телеканала был Глеб Евгеньевич. Это спасло Андрушу от невыносимого им женского ора. Тем не менее, после звонка балалайчника в редакцию, кабинет руководителя он покидал стремительно и не оглядываясь. Что удивительно, в целом сюжет директору понравился, и выгонять вредителя он не стал, лишь погрозил дневником по практике, мол, если еще подобное повторится, он напишет такой отзыв о его работе, что Андрушу очистят тот же день. Мотивированный студент за месяц произвел на свет с десяток сюжетов, в разы больше, чем его коллеги-сокурсники. И вот в конце июня настал судный день. Плеяда начинающих корреспондентов собралась у двери главного редактора Белого Горья, сжимая дневники по практике в надежде пополнить их отзывами руководителя о своей высококлассной работе. — Вы ко мне все? — вышла озабоченная версткой выпуска новостей Ирина Дмитриевна. — Так, давайте-ка сами себе характеристику пишите, а я печати потом шлепну. — Yes! выпустила пар горстка практикантов, инициативных С нестандартным подходом к поиску тем, отличающихся профессионализмом и креативностью, студенты прильнули к подоконникам и принялись заполнять страницу «Отзыв руководителя о практике». Лишь Андруше предложение писать себе оды показалось несправедливым, особенно после вопроса записного дубины Резина «существует ли слово «разноталантливый»» «Сами так сами», раскрыл нужную страницу Андруша и приступил, склонен к искажению фактов безответственный, непунктуальный, и все в таком уничижительном, но соответствующем действительности духе. Перечитав опус Правдоруб, гордо положил дневник в общую стопку и настроился на медаль за честность и умение тонко пристыдить талантствующих практикантов не умеет. На обеденном перерыве Ирина Дмитриевна холодно долистывала очередной дневник до отзыва, не читая, заверяла и приступала к следующему. С Андрушином редактор поступила так же. Уже собиралась закрыть, но ее глаз споткнулся редкостная для положительных характеристик буква-сочетание сочетания «ГЭКОНЬЕ». «Ксюша!» Пронеслось по коридору. «Ты это почитай!» Встретила из распахнутой двери напуганную журналистку Ирина Дмитриевна. После обеда редактор процитировала Андрушину характеристику всему штату. «Андрей», вырывая из дневника страницу с отзывом, начала она разговор с практикантом. «Давайте сделаем так». Вы сейчас идете в университет, находите такую же пустую страницу в другом дневнике, клеиваете, и я вам пишу характеристику, а потом поговорим». Наутро Андруша сидел в том же кабинете и читал, какой он выдающийся журналист и потенциальная гордость любой редакции. «И чтобы я вас никогда в жизни больше не видела!» — сглотнула прокуренная фурия. «Я разослала вашу писанину во все белгородские товаредакции и клянусь должностью» что устроиться на телевидении такому человеку, как вы, теперь будет очень непросто. Ирина Дмитриевна сдержала слово. В седьмой год Андруша являлся исключительно пишущим журналистом, чей отряхнул спину друга от грязи. «Вот теперь хоть на бал!» Игорь любезно угостил Андрушу входом в клуб. И тот, изучая прямоугольную печать на запястье, вошел в тусклый громкий зал. За банкетным столом расселись коллеги Игоря. Человек тридцать. Половину из них составляли женщины в платьях модельной внешности. Над всеми выселся вставший бородач с рюмкой. Заметив тост, Игорь оставил гостей у барной стойки и пошел коллективу вливаться. Ярослав указал Андрюше на стол со своим рюкзачком, который сторожил столик, и отправил сторожить рюкзачок. Спустя трек Нюши о любви к любви, он явился с колбой водки, лимоном и заверением, что скоро можно будет присоединиться к Игорю. Тем временем экс-белгородец занял стратегически безупречную позицию за банкетным столом по соседству с Бужениной и самым ценным сотрудником отдела, Рыжим Бори. За месяц совместной работы коллеги познакомились, но дальше прось пошевелить мышкой, чтобы начальник не увидел погаши монитор, не доходило. Игорь понятия не имел, что такое загашник, но имел в нем одну любопытную, как ему казалось, историю о курьере Никити. Она была призвана помочь завязать с Борей дружбу, которую Игорь считал очень выгодной. «Я, конечно, все понимаю. Москва. Люди другие. Менталитет. Но есть пределы какие-то», — подсел на ухо подпивший очкарик. «У нас в Белгороде типа мужик главной семье или хотя бы поровну. Это считается нормальным». «Не-не-не, я за равноправие. Просто чё-то прифидел. Прикинь, не Тита, ну, Сафронов. Фамилию жены взял». «Да? Не знал». Боря вдохновил Игоря на продолжение. Это же край, дно. Не она свое оставила, а именно он, ее, фамилию, добровольно. Приятное хотел сделать, мало ли, или своя не нравилась. Что такого? Да и чернов он был. Но не знаю, так щемиться перед бабой. Как-то зашкварненько. Я такого ни разу не слышал. Коробит. Боря глубоко вдохнул носом, налил стопку впервые за вечер выпил без тоста, откусил от дольки яблока и вышел к танцполу. Поглощенный рассказом Игорь не заметил, как большая часть его надрывной отводки речи прошла в тишине и пристальном недоумении со стороны сидящих рядом. Только сейчас он увидел, что на него все смотрят. Женщины презрительно, мужчины прикрывая рот от смеха. «Борис тоже фамилию жены взял», — шепнула ему казашка из отдела кадров. Голова Игоря застыла. И зрачки, словно из засады, забегали по сотрудникам. Но замечания не последовало. Это пугало еще сильнее. Видимо, он сказал такое, за что руганью не отделаешься. Это ж они и Никите расскажут. Догадался сплетник. Правда, тут же вспомнил, что с утра его собралась бросить любимая. И как-то полегчало. А шепотом выяснилось, мнение Игоря насчет смены фамилии тихоря разделяет большинство коллег с инициативой одноименной звезды мультика жил был пес он окинул банкетное изобилие выбирая какое бы пропитание отнести ярику и Андруше. вереницы кулинарных удивлений все еще щедро покрывали стол в кокотницах, под сырным одеялом боровики нежели с индейкой рулетики мясных деликатесов аппетитно краснели на шпажках, вторили им и радужные канапе. В прозрачных пиалах купались лепестки заливного языка, румяные кальмары, фаршированные грибами, вальяжно разлеглись на овальных тарелках. Исполненные чесночной начинкой томаты пробовали скрыться за ухабистым холмом из баклажановых свитков. Но куда там? Он давно осел под натиском офисных гурманов. Та же участь постигла и набитые сливочно-крабовым сюрпризом упругие шляпки шампиньонов, столь беспомощных в своем изяществе. Право интриговать сластем принадлежало мсье бушу. Ёлки из эклеров, обвитой карамельной паутиной дерлян. В центре грандиозного архипелага Яст хорохорился осетр-материк. Своим размером, великолепием и целостностью он отпугивал дедаков. До сих пор никто не решился нанести первый удар. Пожалел рыбу и Игорь. Но и без этого с трудом поднял тарелку со скатерти. И даже чуть не уронил когда сослепу пробирался с ней к и Ярославу. Прищурившись, так как из-за дистрофии сетчатки плохо видела в очках, парень удостоверился, что это тот стол, и поставил добычу между рюмками. — Ты это слепой, а притворяешься зрячим. А у нас хипстеры наоборот. Зрячие, а притворяются слепыми. Перекладывая на салфетку шашлычки, заметил Андруша. Очки с простыми стеклами носит. — Ага, враговая оправе. А бедна, сука. Налил себе очкарик. «Право их носить взрослым нужно заслужить. Это краповый берет за полосу препятствий. А полоса препятствий – это двор и школа. Где очки – это ни хрена не круто!» Накопилось у Игоря. Потом вырос и дембельнулся. «Вся жесть позади. Можно понтоваться очками. Как взрослый умник. Плохое зрение – это беда. А он стекла надел. И смотрите, какой я умный! Аж зрение книгами посадил!» Но почему умный сразу? Может, идут просто?» Чтобы поспорить, возразил Че. «А мне, может, гипсы-бинты идут?» Возбудился Игорь. «Я же не хожу с перебинтованной головой или рукой. А то б так обмотал. И красиво, и... Смотрите, какой я брутальный парень! Экстремал!» «Да пусть хоть детей своих здоровых зеленкой в горошек мажут. Типа в садике так модно!» возлиберальный Ярик. «Наоборот! Так больные себя не чувствуют левыми. Как знаете, налос обреются в поддержку раковых. А вот ни хера! У меня дядька...» перебил Андруша. Лет с двадцати лосеть начал. И стремался очень этого, там завидовал. Но больше всего ненавидел чуваков, которые добровольно стриглись наголо. Мало того, что у них волосы растут как следует, так они их еще и сбривают, так и с хорошим зрением и очками. Но тут, да, проникся сочувствием к дядьке Ярик. Как принять обед без безбрачия, имея член 20 сантиметров? Игорь удивился, как ловко нить разговора привела их от плохого зрения к половым органам. Продолжать тему очков стало неприличным. Тем более Ярослав плавно перешел к расспросам о Маргарите. Видная бухгалтерша весь вечер проводила за столом, не давая к себе подступиться. А место Игоря находилось в двух архитекторах от нее: Веселая! Мартини соком пьет. Про лажу Ланы дель Рей на концерте рассказывает поведал Игорь. Этого че вполне хватило. Рано или поздно на любом корпоративе. Места за столом становятся общими, потенциально курительным причинам. Так Ярослав и Андруша оказались рядом с Маргаритой, а Игорь, набравшись для смелости, пошел искать Борю.